7. Настоящий убийца отца. 16.31. Стрельбище Ченду. Инструктор тира Джун Зиминь обладал редким талантом. Он мог определять способность человека к стрельбе просто по его поведению. И как бы невероятно это ни звучало, для большинства никогда не ошибался. «Подарённого стрелка много общего с винтовкой», — любил говаривать он. «Такой стрелок должен быть сделан из железа, холоден и неумолим». Новый посетитель Тира, на его взгляд, был прекрасным тому примером. Высокий и хорошо сложенный, в форме стрелка и бейсболки поверх больших темных очков. Когда он приближался, взгляд к нему так и льнул. При каждом своем шаге он источал напористую энергию. Именно таких стрелков Джун Цзиминь любил тренировать более всего. Не человека, а ходячее оружие. Когда их глаза встретились, Джун Цзимин невольно вздрогнул. Взгляд, несмотря на темные очки, был пронизывающе холодным. Визитер повернулся и что-то сказал одному из работников. Молодой сотрудник тотчас подбежал к Джун Цзиминю. «Этот парень хочет, чтобы его сегодня тренировали вы», — сказал он. Он просил именно вас. Сердце Джун Цзиминя ущищенно забилось. Мелькнула невольная мысль, что у такого на уме может быть всякое, но клиент есть клиент. Без лишних мыслей он встал из-за стола и поспешил к посетителю. Визитер стоял неподвижно, со сжатым в нит ртом. «Добрый день», — поздоровался Джун Цзиминь. «Привет», — бросил тот. На вид он был сравнительно молод. «Чем могу?» «У меня ваучер на десять тарелок. Я бы хотел, чтобы вы ассистировали мне при стрельбе». «Не вопрос. Зону стендовой стрельбы у нас как раз свободна. Прошу за мной». Они вошли в стендовую размером с небольшой спортзал. Работник принес Джун Дзиминю дробовик и патроны, после чего вышел и закрыл за собой дверь. Визитёр оглянулся через одно плечо, затем через другое и приступил к разминанию рук, запястья и пальцев. Одна лишь такая разминка показывала, что он в этом деле не новичок. Обыкновенно народ сразу хватает оружие и думает, что уже можно начинать стрельбу. «Готовы?» — уважительно спросил Джун минь протягивая дробовик. «Первый патрон я уже зарядил». «Держите ствол вот так, к низу, прежде чем приступить к стрельбе. Вы нуждаетесь в каких-нибудь наставлениях перед тем, как начать?» С дробовиком клиент обращался с привычной сноровкой. Черные газовые перчатки плотно обхватили цевье и приклад, тело словно слилось с оружием. «Впору было открыть рот». Этот человек знал оружие лучше, чем иные полицейские, которых Джун Дзиминио приходилось натаскивать в стрельбе. Зачем такому вообще приходить сюда? Ради рутинной набивки руки. Мишень! гаркнул клиент. Джун утопил кнопку и пусковое устройство метнуло тарелочку. Диск взлетел по дуге, смотрясь светляком на темном фоне стены. На пике взлета оглушительно грохнул выстрел, и мишень разлетелась клубком беловатого дыма. Красота! завороженно произнес Джун Цзымин. Визитер, не поворачивая головы, протянул ему дробовик. Патрон, скомандовал он, и следующую мишень. Не из разговорчивых, отметил Джун Цзымин. Визитер действовал как живая машина, выстрел за выстрелом, взгляд неотрывно прикован к летящим целям. Результатом этой стрельбы оставалось только девица девять из девяти. Оставалась одна тарелочка. Джун Цзи минь запустил ее и ждал, когда фона зарит пороховая вспышка. Но выстрела не последовало. Визитер просто стоял и смотрел, как она снижается и падает. Вот он вздохнул, и поза его расслабилась. «Э, «Что-то не так?» — удивленно спросил Джун Цзиминь. Визитёр, наконец, оглянулся через плечо. Глаза, смутно различимые сквозь темные очки, встретились с глазами Джун Цзиминя. Какое-то время оба смотрели друг на друга. «Это мой последний патрон», — тихо произнес визитер. Совершенно верно, но вы упустили свой шанс его использовать. Визитер сухо улыбнулся. Меня, знаете, не очень прельщает стрельба по тарелочкам. Джун Циминь понимающе кивнул. У нас тут есть еще и программа охоты на открытом воздухе. Хотели бы узнать о ней поподробнее?» Стрелять в животных? Визитер скептически усмехнулся. «Только переводить патроны». Джун Цзимин не вполне понял, о чем он. «Тогда что вас заинтересовало бы?» Визитер нежно провел рукой по стволу дробовика. «Есть, есть одна цель, которая меня интересует. Для истинного стрелка нет ничего вожделеннее, чем это». Когда, кладя палец на спуск, можешь чувствовать их страх, их отчаяние. Они могут даже сопротивляться, что делает охоту еще более захватывающей. Конечно же, главное — найти причину, чтобы сразить эту цель, убить ее. Но едва начинается погоня, Ха, как прекрасно предвкушать этот выстрел. Джун Цзимин настороженно покосился. «Разве не это желание тлеет глубоко в сердце каждого стрелка? Спустить курок на живого человека?» Джун Цзимин напрягся. Натянуто улыбнувшись, он сказал. «Пожалуйста, верните оружие. Сеанс стрельбы завершён». «Как? Уже?» Визитёр сымитировал улыбку Джун Цзиминя. «Но ведь у меня остался еще один патрон». «Пожалуйста, отдайте мне оружие», — сказал Джун Цзэминь заметно дрогнувшим голосом. Визитер повернулся к нему лицом. «Вы когда-нибудь стреляли в людей?» — спросил он. «У вас есть на счету убитые?» «Что?» — пульс у Джун Цзэминь откровенно взбесился. «Я хотел бы знать две вещи. Зачем вы их убивали и как себя после этого чувствовали?» Ствол дробовика был теперь направлен Джунь в живот, и тот решил ответить честно. Отчасти из-за оружия, грозящего проделать ему дыру в брюшине, но еще из-за того, что этот тип заставил его потерять лицо. «Да, я убивал». И каждый из тех людей был виновен перед законом. Когда я смотрел, как они падают на земь, главным моим чувством была удовлетворенность от того, что я выполнил свою миссию, и справедливость восторжествовала. Он выпятил грудь. Когда я служил снайпером спецподразделения, моя работа состояла в том, чтобы уничтожать людей, представлявших серьезную угрозу общественной безопасности. Какое-то время молодой человек молчал. Ты можешь гарантировать, что все, кого ты убивал, заслуживали смерти? Что ты никогда не злоупотреблял своей смертоносной властью? Да, могу. Я убивал похитителей, маньяков, убийц и рецидивистов, бежавших из-под стражи. Каждый из них заслуживал смерти за свои преступления. Визитер замер. «А помнишь ли ты человека по имени Вэнь Хунбин 18 лет назад?» Джун Цзэминь был так потрясен этим, что утратил дар речи и не нашелся, что ответить. «Откуда ты знаешь это имя?» — вырвалось у него наконец. «В официальных отчетах полиции ты указан под псевдонимом. Не из боязни лишь, что люди узнают про твои деяния. Джун Цзиминь мотнул головой. «Хотя минуту назад, когда ты говорил о людях, убитых тобой, в твоем голосе звучала даже гордость». «Это было совсем другое дело», — сказал Джун Минь, пытаясь сохранить самообладание. С глубоким вдохом пришла решимость ответить откровенно. «Тот человек не должен был умереть». «Почему же?» «Наши переговорщики уже уладили ситуацию», — произнес Джун Дзиминь, мысленно блуждая взглядом по своим воспоминаниям. «Однако ты его застрелил. Убил человека, который не заслуживал смерти». «Я его не убивал», — отчужденно сказал Джун Дзимин. «Что ты имеешь в виду?» «На самом деле не убивал». «Послушайте, на этой информации гриф секретности. Что вас к ней так тянет?» «Если его убил не ты, то кто?» Джун Зимин, не мигая, смотрел на дробовик. «Если Вэнь Хун Бина убил кто-то другой, почему псевдоним присвоили тебе?» «Я же уже сказал, та информация засекречена». Он снова сделал глубокий вдох и попробовал сменить тон. «Пожалуйста». Верните мне оружие. Визитер подступил на шаг ближе. Джундзиминя отшагнул назад. Опомнитесь, что вы делаете, сказал он дрожащим от вязкого страха голосом. Молодой человек уткнул дробовик в живот Джундзиминя. Настоящий стрелок не имел полномочий спускать курок, не так ли? Он даже не был полноценным полицейским. Если бы этот факт попал в отчет, то и Стрелок, и Дин К были бы привлечены к ответственности. И тогда начальник Дин сказал команде, что Вэньхунбина застрелил ты, и присвоил тебя в официальном отчете псевдоним. Дин К снял с крючка истинного убийцу, а тебе даже не пришло в голову это оспорить. Джун Цзыминь был потрясён. Прошло так много лет, что он давно уверился, дело легло под сукно навсегда. Да кто ты такой, черт возьми! Скажи мне правду! Рявкнул незнакомец. Так все было. Ответ ты уже знаешь. Тот вздрогнул, как от удара ножом. На почему? Процедил он себе под нос, стиснув зубы. Джундзи Мини улучил момент. Качнувшись вперед левой рукой он ухватил дробовика правой горло противника. Неуловимо резким движением, размытым как пятно перед глазами, незнакомец сбил его руки, а затем к голове Джун Цзимине притиснулось нечто льдисто-холодное, ощущение, которое не спутаешь ни с чем. «Почему этот стажёр нажал на спуск? Говори!» — выкрикнул незнакомец. На шее у него вздулись жилы. С искаженным, диким от отчаяния лицом он еще сильнее, до боли, притиснул ствол к голове Джун Дзиминя. «Выкладывай, я не могу торчать здесь вечно!» «Да не знаю!» — сердце Джун Дзиминя лупило о ребра, как молота на ковальню. «Я был снайпером, не более! За всем наблюдал сверху! Подозреваемый постоянно двигался по квартире, специально меняя положение, чтобы я не мог взять его на прицел!» Пошёл полицейский, чтобы договориться. Начальник по рации доложил, что все идет гладко, и я уже начал думать, что все обошлось, а через секунду-другую раздался выстрел. Теперь веки у Джун меня подёргивались, верхняя губа дрожала. Полицейский переговорщик убил подозреваемого. Но я этого не видел. На тот момент они находились в другой части квартиры. «Почему этих деталей не было в отчете? Джун Цзимин набрал в грудь воздуха. «Были бы большие неприятности, если бы выяснилось, что подозреваемого застрелил неподготовленный полицейский. И начальник Дин решил выставить все так, что подозреваемого застрелил я, а меня вписал в отчет под вымышленным именем. Сначала я воспротивился, но тогда он предложил повысить меня. Я из жадности сказал «да» и взял вину на себя». «В отчете мое имя не указывалось, но все имели в виду, что это был я. Что произошло тогда в доме, я понятия не имею. Об этом знали только тот, кто стрелял, и начальник Дин. Последний не сказал мне ничего, кроме того, что я сейчас говорю тебе. Он даже не впустил никого из нас в квартиру». Незнакомец критически прищурился. Начальник скрыл правду прямо под носом у своих сослуживцев. «Как начальник Дин смог скрыть то, что случилось?» — спросил он, крепче сжимая дробовик. «Он полицейский, но ведь не бог же!» «В нем было что-то особенное. Я не знаю, как это объяснить. Могу лишь сказать, что его влияние в управлении тогда было просто необычайным». Секунду-другую незнакомец молчал. «А где сейчас начальник Дин?» «Исчез! Еще десять лет назад! Что-то вроде добровольного изгнания!» Незнакомец гневно зарычал. «А ну-ка, без резких движений, сынок, давай уладим все тихо, мирно!» Послышался голос неподалеку. Оба обернулись и увидели в дверях грузного мужчину средних лет в костюме, управляющий тиром. Визитер направил ствол на него. «Подлезешь хоть на шаг, стреляю!» Глаза управляющего расширились больше, чем ружейное дуло, и он проворно нырнул обратно. Это был шанс спастись. Джун Цзимин дернулся к стволу, но тот исчез прежде, чем он успел как следует в него вцепиться. «Надо же, шустрый ублюдок!» — пронеслось в голове у бывшего снайпера. Это была последняя мысль перед тем, как его треснули по лбу прикладом. Инструктор рухнул навзничь, а визитёр с дробовиком подбежал к двери. Она была закрыта не полностью, поэтому получилось заглянуть в щель. Снаружи его ждала засада. Слева от управляющего застыли пятеро охранников. Другую сторону щели видно не было, но легко догадаться, что и там их было не меньше. Его обложили с обеих сторон. Пинком он распахнул дверь и почти не целясь пальнул вверх. Под оглушительный грохот вниз градом посыпалась люстра. Охранники отскочили, чтобы не попасть под все осколков. Всполошенные шумом из своих кабинок начали вылезать стрелки-пистолетчики, и в считанные секунды заведение наводнилось паникующими клиентами и персоналом. К тому времени, как охранники снова обрели бдительность, визитер исчез. Как только дым рассеялся, а хаос поулекся, менеджер выхватил сотовый и набрал телефон экстренных служб. К его изумлению, трое полицейских появились прежде, чем он успел сунуть трубку обратно в карман. «Уголовный розыск», — представился один из них, предъявляя удостоверение с надписью «Начальник уголовного розыска Лофей. «А я вот только что вам звонил», — оторопел управляющий, вытирая лоб носовым платком. «Вы так быстро, черт возьми, на молнии, что ли, летели?» «Где Джун Дзиминь?» — вместо ответа спросил Ло Фэй. Управляющий пухлым пальцем указал на помещение, где случился инцидент. «Там, внутри. Все стряслось всего минут назад. У меня даже не было времени зайти и проверить, как он там». — Бандит только что скрылся. Если поторопитесь, то, возможно, сумеете его задержать. Фэй вздохнул. Преступник добрался до стрельбища раньше их и уже успел скрыться. Теперь ищи свищи его. Он начал протискиваться сквозь толпу, которая успела скопиться у входа в зал. Следом, хрустя подошвами по битому стеклу, пробирались дзен -Жихуа и Люсун. В смуглом человеке, распростёртом на полу, Ло Фэй без труда узнал бывшего полицейского снайпера Джун Цзиминя. Возле тела нервно топтались несколько сотрудников тира, не зная, по-видимому, следует ли им пытаться оказать помощь, или же лучше просто стоять и смотреть. На полу Ло Фэй заметил дробовик и насторожился, готовясь к худшему. Однако крови нигде видно не было. Он опустился рядом с мужчиной на колени и приложил пальцы к его носу и губам. Дыхание было ровным. «С ним все в порядке?» — спросил Люсун. «Трудно сказать», — ответил Ло Фэй. «Возможно, сотрясение мозга. Свяжитесь с управлением, пусть немедленно пришлют скорую». Джунь Миня он поднял в сидячее положение и прижал ему большой палец к точке давления по центру груди. Через несколько секунд веки мужчины слабо затрепетали. Он открыл мутноватые глаза и с растерянностью оглядел Ло Фея и людей, взволнованно наблюдающих за ним. «Слава богу, с ним все в порядке!» — управляющий в облегчении всплеснул руками. «Молодчина, Джон. Ло Фей взглянул на двух своих коллег. дзан «Отведите управляющего и всех свидетелей куда-нибудь в тихое место и выясните, что именно здесь произошло. Командир Лю, всех гражданских в вестибюль». Он вновь сосредоточил внимание на Джун Дзимине. Инструктор, постепенно приходя в себя, потирал на лбу большую шишку с рубцом посередине. «Вы его видели?» — осведомился Ло Фэй. «Кого?» — спросил ошеломленный Джун Дзиминь. «А вы кто будете?» «Я из уголовного розыска», — сказал Ло Фэй, предъявляя свое удостоверение. «Вы видели человека, который ударил вас?» «Еще б не видеть, когда он надрал мне задницу». «Я имею в виду, хорошо ли вы его разглядели. Достаточно, чтобы дать нам описание?» «А вот с этим проблема. На нем была форма стрелка, прям как на соревнованиях». Сверху кепка, а пол лица скрывали очки. Так что трудно сказать, как он выглядел на самом деле. Джун Цзимин с досадой отвернулся. Его конфуз от неспособности дать описание злоумышленникам можно было понять. В конце концов, он и сам раньше служил полицейским. «Расскажите мне о случившемся. Постарайтесь точно вспомнить, что вы видели. Не упускайте ничего». После минутной передышки Джун Цзимин начал пересказывать все, что произошло в последние полчаса. «Полицейский стажер, который застрелил Вэнь раздумчиво произнес Ло Фэй. «Его звали... Иван Джибан?» «Да, верно», — сказал Джун Цзимин, явно удивленный. И никто больше не знал, что вы не стреляли, а просто взяли вину на себя. — Только Юань Джибан и начальник Дин Вы, наверное, знаете, кто такой начальник Дин. Ло Фэй кивнул. — У него все было схвачено, — продолжал Джун Дзимин. Если он хотел скрыть правду о том, что случилось в его епархии, ему стоило лишь пальцем пошевелить. Основываясь на всем, что Ло Фэй слышал о начальнике Дин, сомневаться в этом не приходилось. Но зачем тому было делать что-либо подобное? Просто чтобы скрыть свою оплошность? Да и зачем он вообще привлек к той истории с бомбистом-неудачником Вэнь Хун стажера? 1923 Конференц-зал. Отдел уголовного розыска. В конференц-зале стояла унылая тишина. «Нам нужно взять себя в руки», — ободрила всех Мудзянь-Юнь. «Все не так уж плохо. Даже если на этот раз нам не удалось поймать и вменит, мы, по крайней мере, можем утешиться тем, что ему досадно так же, как и нам». «Что сейчас может быть на уме у этого человека? Настойчиво спросил Ло Фэй. «Вот вопрос, на который мы должны ответить, прежде чем делать следующий шаг». «Преступник сейчас очень одинок и растерян», сказала Му «Изначально он рассчитывал отомстить за своего отца, выяснив, кто его убил, и поквитаться с ним. Но теперь все улики указывают на то, что убийца не кто-нибудь, а его наставник. Такой поворот сбивает с толку даже нас». Что уж тут говорить, насколько безнадежно заблудился и увяз этот человек? Ему теперь нужно разгадать тайну этого выстрела, иначе само его существование теряет смысл. Юань Джибан сформировал всю его жизнь. Он был для него как приемный отец, выпистовал и вывел его на стези убийцы, теперь этот путь привел к запертым воротам, открыть которые ему предстоит самому. «Значит, теперь он должен будет выяснить, зачем Юань Джибан убил его отца». «Именно», — Му Цзянь кивнул. «Это то, что ему неизбежно предстоит сделать, как бы трудно ни было и какой бы ценой ни далось». Ло Фэй прищелкнул пальцами. «А это значит, что он сосредоточится на двоих, Динь Кэ и Чэнь Тянь Цао». «Хотя отыскать обоих будет непросто». вставил с места Цзэн-Жихуа. «О начальнике Дин никто ничего не слышал вот уже десяток лет. А на чэнь столько долгов, что он уже много лет не высовывается, и вполне вероятно, его даже нет в стране. А стал быть, узнать, жив ли хотя бы один из них, возможности у нас нет». «Это я понимаю, и есть результаты ваших поисков». «Не густо», — съязвил Ло Фэй. «Уточнение». «Результатов нет пока», — сказал Цзэн-Жихуа, недовольно пожав плечами. «Хотя я охочусь за ними с тех самых пор, как мы нашли материалы по делу номер 130. Однако до сих пор не всплыло никаких следов ни первого, ни второго». «Удвоите ваши усилия. Индзянь, подключите к этому делу нескольких человек. Проведите расследование на местах, а Цзэн-Жихуа пускай сосредоточится на полицейских базах данных», и зацепках в онлайне мы должны разыскать этих людей до того как это сделают эвмениды затем ло фэй снова обратил свое внимание на психолога музиньюнь есть еще один вопрос с которым я надеюсь вы сможете нам помочь если преступник все же найдет ответы которые ищет как это может на него повлиять Му Цзянь Юнь сложила ладони домиком и легонько постучала большими пальцами друг от друга. «Смотря на какой ответ он рассчитывает». «А можно поконкретнее?» «Вы сами как думаете, что он надеется найти?» Спросил Му Цзянь Юнь. «Какой у Юань Джибана был мотив для убийства Вэнь Хунбина? Вопрос неоднозначный. При этом и Хуан Цзи Юань и Джун Цзиминь утверждает, что ситуация в квартире до того, как Юань Джибан выстрелил, была уже улажена. Покачав головой, Ло Фэй сказал. «Насчёт мотива я точно не уверен. Во всяком случае, с той информацией, которой мы сейчас располагаем». «А вы расслабьтесь, начальник Ло», — с легкой улыбкой сказала Му Цзяньюнь. «Мы все здесь строим версии». «Если она есть у вас, поделитесь, а мы послушаем». «Теоретизировать бесполезно». Ло Фэй, приподняв брови, скрестил руки на груди. «Хотя, опять же, может, Юань Джибан просто облажался? Он ведь был всего лишь курсантом-стажером и впервые участвовал в живой операции. Вполне возможно, что у него в какой-то момент сдали нервы». Ло Фэй задумчиво потер подбородок. С другой стороны, зная, кто такой Юань Джибан, сложно сказать, о чем он думал. Может, он полностью контролировал ситуацию и уложил Вэнь Хунбина абсолютно преднамеренно. Мудзянью не живилась. «Ладно, давайте прокрутим первую гипотезу. Если смерть Вэнь Хунбина действительно была ошибкой, то Эвмениды, Вэнь Чэнь Юй, будет целиком опустошен, ведь он узнает, что его наставник убил его отца ни за что. Не сказать, что он возненавидит Юань Джибана, но образ наставника, созданный в его сознании, рухнет с пьедестала. И это вполне может потрясти его до глубины души. Есть даже вероятность, что он потеряет интерес к своей роли палача и просто попытается зажить обычной жизнью. Мы хоть теперь и знаем его настоящее имя, пробурчал индзянь. Но для меня этот нелюдь навсегда останется и «Ну, Ну а если это не было случайностью? поставил вопрос Ло Фэй. Тогда все может усложниться, продолжила Му У него несомненно разовьется жгучая неприязнь к Юань Джибану, вплоть до ненависти. он подумает, что прежние чувства наставника к нему были фальшивы. Он будет видеть себя жертвой, а Юань Джибана — исчадь имада, разрушившим его жизнь. Тогда он возненавидит сам тот факт, что когда-то звался Евменидами, поскольку именно Юань Джибан заложил в него основы этой идентичности. «Перестанет ли он убивать людей?» — спросил со вздохом Ло Фэй. «Вот реальный вопрос». Мудзянь-Юнь задумчиво покачал головой. Наверняка сказать нельзя. Такой сильный психологический стресс может привести его к одной из двух крайностей. Или он преисполнится раскаянием, внезапно увидев свет, и полностью отбросит кровавую мантию и вменит. Или же его сумасбродство только усугубится. Убийство своего отца он воспримет как преступление, связанное с бездействием закона. И чтобы как-то уменьшить тяжесть в сердце, начнет выискивать новых жертв, оправдывая их идеями благородного мщения. Убийство же сделается для него своего рода утешением, сомнительной отдушиной. Лофу прищурился А что определит, каким путем он двинется? В значительной степени это будет связано с глубоко укоренившимися чертами его психики. поведенческими паттернами, которые невозможно контролировать и уж тем более предсказывать, учитывая, как мало мы о нем реально знаем. Конечно, нельзя игнорировать и влияние внешней среды. Если у него есть близкий друг, которому он способен изливать свою боль и гнев, у него будет больше шансов зажить нормальной жизнью. Если же он, наоборот, упрячет эти чувства в себе и не будет иметь возможности их остудить, то есть большая вероятность, что жажда убивать в нем усилится». Ло Фэй сделал паузу, усваивая сказанное. «Кому бы интересно он смог довериться?» — спросил он сам себя. 21.45. Возле ресторана «Люй Ян Чунь». Обычно блузка с юбкой, белая и чёрная, делали молодую женщину совершенно непримечательной на фоне городского неонового зарева. Но сегодня она выглядела по-иному. ее лицо казалось менее встревоженным и словно светилось ожиданием. Глаза и те были полны жизни. она снова отклонила предложение шеф повара подвести ее домой причем на этот раз была гораздо твёрже. больше нет необходимости ждать меня после работы меня есть кому отвозить домой по вечерам он обещал повар был изумлен с любопытством оглядел автостоянку но тот кто должен был за ней приехать похоже опаздывал он еще несколько раз пытался убедить ее пойти с ним но она даже не сдвинулась с места и в конце концов повар ушел пошли", пошли сказала она и легонько дернула за поводок нюню -ню привстал тряхнул золотистой шорсткой и уверенно повел свою хозяйку вниз по ступеням вскоре их продвижение прервал учтивый голос прошу вас идемте за мной ваш друг ожидает вас женщина узнала голос вчерашнего баристы Благодарно улыбнувшись, она последовала за ним в кафе. Усаживаясь на стул, спросила. «Почему тебе нравится ютиться в таких местах?» э, «В кафе?» — спросил ее спутник. «По углам. В ресторане ты тоже сидел в углу?» Он рассмеялся. «Может, ты не видишь, но ты гораздо проницательнее, чем большинство людей». «Что толку сидеть так в углу?» Здесь мир и покой. Тебе нравится сочетать изысканные хуаянские блюда с легкими винами. Ты любишь слушать скрипичные пьесы вроде Зензухт и сидеть за столиками в укромных уголках, — сказала она, как ни в чем не бывало. Ее глаза, казалось, смотрели прямо на него. «Должно быть, у тебя есть множество историй». «Почему ты так думаешь?» «Только те, кто пережил серьезные жизненные испытания, могут по-настоящему оценить спокойствие, которое ищешь ты. Мирские люди другие. Они любят остро приправленные блюда, вроде сычуанских, а свою разочарованность выплескивают в шумных барах». «В твоих словах есть смысл», — мягко сказал он. «Но почему ты так в этом уверена?» «Быть слепой означает, что у меня есть много времени на раздумье. да, наверное», — задумчиво произнес он. «И не имея ничего, что могло бы отвлечь другие твои чувства, ты можешь воспринимать вещи, которые недоступны остальным, считающим себя зрячими». Она тихо рассмеялась. «Ты ревнуешь?» «Немного». «Не странно ли, что человек, обладающий всеми чувствами, завидует слепой молодой женщине?» «Немного», — повторил он. «Мне кажется, я понимаю, что ты чувствуешь», — сказала она, слегка склонив голову. «Многие вещи универсальны. Чем больше у тебя чего-то, тем сильнее ты желаешь его противоположность. Ты завидуешь миру, в котором я живу, Но я... Ты даже представить себе не можешь, как сильно я хочу понять твой мир. Учитывая твою любовь к уединенным местам, я могу лишь догадываться, какая у тебя была жизнь». Помолчав немного, он спросил. «Твои глаза. Ты родилась уже незрячей». Она кивнула. Маленькая я еще немного видела, но с возрастом зрение ухудшилось. К десяти годам я уже была полностью слепой. Когда пытаюсь представить себе, как выглядит этот мир, я вспоминаю образы своего детства. Эти воспоминания действительно прекрасны». Уголок её рта чуть заметно дернулся. «Но с тех пор прошло много времени, и многие из тех воспоминаний уже поблекли. «А есть ли какое-нибудь лекарство?» «Ходить по врачам я давно перестал. «Я слышал, существует разновидность генной терапии, которая может излечивать врожденную слепоту», — сказал он. «Тебе следовало бы этим заняться». «Неужели? И какие больницы предлагают такое лечение?» «В Китае их нет. Это воистину передовая технология». «Для этого нужно ехать в Америку». «Америка?» — холодновато переспросила она, качнув головой. «Я никогда не выезжала даже за пределы Ченду. Такое лечение должно быть стоит целое состояние». «О деньгах тебе беспокоиться не нужно», — непринужденно сказал он. «Об этом для тебя позабочусь я». Она замерла. «Это всего лишь вторая такая встреча лицом к лицу», А он уже предлагает отправить ее в Америку и оплатить лечение. Он что, ее разыгрывает? Это какая-то шутка? Но почему-то она так не думала. Самым странным было то, что он казался вполне искренним. Совершенно серьезно. Я займусь этим и обо всем позабочусь. Как только я все устрою, единственное, что тебе останется, это поехать в Америку и вылечиться. «Но зачем все это делать? Кто ты такой? Почему обо мне заботишься?» «На самом деле все очень просто. Я всего лишь хочу тебе помочь». «Но мы знакомы всего ничего. Я не могу понять, почему ты хочешь мне помочь. Честно говоря, мне от этого не по себе, как будто ты пытаешься меня обмануть». «Можешь думать все, что тебе угодно». Я обо всем позабочусь, и ты сможешь поехать в Америку на лечение. Все вполне просто. Ты думаешь, я сама себе не могу позаботиться? рассерженно спросила она, и ее щеки зарделись. Что я беспомощна, потому что слепа, если ты так думаешь, что я ни за что не приму эту твою так называемую помощь? Я совсем не это имею в виду. Тогда назови причину, почему ты хочешь мне помочь? она смолкла в ожидании потому что я единственный кто сделал бы это для тебя произнес он она вздрогнула каждый нерв в ее теле словно покалывало иглами она неловко шевельнулась я хочу помочь ради того чтобы и дальше радоваться твоей музыке сказал он разве этого мало и никаких финансовых трудностей это у меня не вызовет. Что до меня-то, я лишь вношу посильную лепту, чтобы помочь нуждающемуся другу. «Но ведь ты для меня фактически незнакомец», сказала она теперь уже не столь категорично. «Если хочешь помочь, то для начала позволь мне узнать тебя поближе». «Хотел бы я, чтобы это было возможно». Но он помолчал, тщательно взвешивая, что сказать дальше. От его слов веяло глухой сдержанностью. Во мне есть такое, чего ты, вероятно, никогда не сможешь понять. Что ты имеешь в виду? Он не ответил. Она слышала, как подошвы его туфель шаркают по полу, а пальцы вцепляются в одежду. Вокруг них. Куполом нависла тишина. Она чувствовала это совершенно отчетливо. Безмолвие давило ей на кожу, просачивалось сквозь поры. «Я хочу домой!» — сказала она резко. Хотя она верила, что он искренне в своем желании помочь, но действительно начала замечать в нем что-то странное. Он скрывал нечто очень серьезное, и в то же время она хотела быть ближе к нему. «Кто же он?» «Да, уже и в самом деле поздно. Я отвезу тебя», — сказал он. «Но я должен тебе кое-что сказать». «Что именно?» Еще одна тревожная пауза». «Вчера мы с тобой заключили соглашение. Я сказал, что каждый вечер буду ждать тебя в этом кафе, а потом отвозить домой». «Да уж, я помню». Она примирительно улыбнулась в надежде загладить эти не совсем приятные минуты. «Я бы сказала, что мы официально приступили к выполнению данного соглашения». «Боюсь, мне придется пока поставить его на паузу», — мрачно сказал он. «Безусловно, я очень сожалею». Обиженно выпрямившись, она приопустила голову. «Ты...» Всегда так быстро отказываешься от своих обещаний. Нет, и это не то, о чем ты подумала. Но мне нужно кое-что закончить, и я не смогу тебя увидеть, пока не сделаю этого. Зачем тогда вообще было трудиться? Придумывай какие-то договоренности. Это всплыло только сегодня. Я никак не мог этого предвидеть. Ее разочарование немного улеглось, хотя и не полностью. Тебе нужно уехать из Ченду. Нет, просто я не смогу с тобой видеться. Ты все же сможешь приходить и слушать, как я играю. Тоже нет, пока не закончу с этим. И когда это произойдет? Не знаю. Она тихо вздохнула. Мне тоже нужно кое-что тебе сказать. Ну, говори, конечно. Я слепа уже больше половины своей жизни. Ты, наверное, можешь себе представить, как сильно я желаю снова видеть. Недавно ты сказал, что мог бы в этом мне помочь, но буквально тут же объявил, что не можешь выполнить даже соглашение, которое мы заключили вчера. Честно сказать, мне было бы приятнее, если бы ты его придерживался. По крайней мере, так у меня был бы друг, а не пустое обещание». Хотя уже интересно, способен ли ты вообще это понять. Еще как понимаю. Хочешь верь, хочешь нет, но у нас много общего. Тогда ты пересмотришь свое решение?» Спросила она, чуть прикусив губу. Он долго молчал, а когда заговорил, она едва поверила своим ушам. «Как умер твой отец?» При всей неожиданности вопроса она ответила на него четко и без промедления. «Он был офицером полиции», — боль в ее голосе смягчалась гордостью. «В день своей смерти он выслеживал убийцу. Дело было действительно крупное. Убийца обнаружил его первым, началась борьба, и тот одержал верх». Она услышала резкий вдох, даже не видя, она чувствовала на себе его пристальный взгляд. «И ты хочешь найти убийцу?» — глухо спросил он. «Конечно. Тогда я могла бы спросить его, зачем он это сделал. Сомневаясь, что он сказал бы мне, но я сделала бы все, что в моих силах, чтобы заставить его. И при виде моей ярости его колотило бы от страха. Он единственный человек в мире, который видел последние минуты моего отца, так что от моих вопросов ему было бы не уйти». А после его ответов я бы хотела, чтобы он понес самое суровое наказание, какое только возможно. Отчаянность ее слов резко контрастировала с мягким поведением. Горячие слезы текли по щекам. «Ты хочешь найти убийцу своего отца. Если бы у тебя был шанс, ты отомстила бы». «Я прав?» Она кивнула. Мне в самом деле жаль, — сказал он, — но у меня нет выбора. Есть дела, бросить которые я не могу.